Чарльз Фредерик Ворт. Годы жизни 1825-1895. Можно было бы начать с того, что как художника-франца Винтерхальтер, написавшего портреты света европейской аристократии середины середине XIX века, называли королем художников и художником королей, так и Чарльз Фредерика Ворта в платьях от которого, заметим, дамы часто позировали Винтерхальтеру, можно было бы назвать королем портных и портным королей. Но дело не в этом. И даже не в том, что он был очень талантливым человеком, создававшим настоящие шедевры, а в том, что он был первым. Первым модельером, первым дизайнером, первым кутюрье. Все, кто работал до него, делали ту одежду, которую хотели клиенты. А Уорд стал первым, кто стал диктовать моду, кто стал задавать ее направление, создавать собственные стили. Так родилась от кутюр высокая мода, а он стал ее отцом. Чарльз Фредерик Уорд родился в 1825 году в Борне, небольшом городе в английском графстве Линкольншир. Их семья могла бы считаться вполне приличной. Отец, Вильям Лорд, был местным стряпчем. Но когда Чарльзу было одиннадцать, отец разорился, бросил семью. И матери с пятью детьми отныне нужно было как-то справляться самим. Возможности платить за школу больше не было. К тому же надо было зарабатывать на жизнь, и Чарльза отдали работать в типографии. Мизерное жалование, тяжелый изматывающий труд, Постоянное сознание своего бедственного положения, унижения, которое приходилось переносить его семье, до конца дней своих он будет все это помнить. И тогда, когда на вершине славы он сможет позволять себе все, что угодно, и его часто будут обвинять в стремлении обустроить свою жизнь с кричащей безвкусной роскошью, Все это будет просто отголоском тех дней, когда он, наоборот, ничего не мог себе позволить. Работа в типографии была ему ненавистна, и в конце концов Чарльзу удалось убедить мать отпустить его в Лондон, где он смог бы найти себе что-нибудь более подходящее. Так, в 1838 году он попал в Сван и Эдгар, по другим сведениям Маршал и Снеллгроув. Магазин на Риджин-стрит, торговавший галантерейными товарами. Там он и провел следующие несколько лет, сначала в качестве подмастерья, а затем и счетовода. Мир, полный красивых дорогих тканей, элегантно одетых клиентов. Мир богатого лондонского Вест-энда разительно отличался от того скромного, а порой жалкого мира, где Чарльз проводил время, когда заканчивал работу. Впрочем, на работе он проводил основное время, как гласит легенда, иногда он даже спал под прилавком. Что ж, зато он получил бесценный опыт, научился разбираться в тканях, в нарядах, в ведении дел. А еще огромное влияние на него оказала живопись. Магазин находился неподалеку от Национальной портретной галереи, и в свободное от работы время Чарльз отправлялся туда или в другие музеи, чтобы снова и снова смотреть на великолепные портреты старых мастеров, на которых кавалеры и дамы прошлого представали в тщательно выписанных костюмах. Наверное, можно сказать, что интерес к моде, именно к женской одежде, зародился у будущего именитого кутюрье именно тут, в залы, галереи, когда он рассматривал мельчайшие детали, что-то зарисовывал на память, что-то запоминал, чем-то восхищался. В 45-м году Чарльз перешел на работу в другое место. Льюис и Алленби к торговцам шелковыми тканями, которые, помимо прочего, были поставщиками королевского двора. Там он проработал меньше года. К тому времени он уже точно знал, что хочет заниматься именно модной одеждой, но Лондон казался для этого неподходящим местом. Париж — вот истинная столица моды, ведь именно Франция в течение долгих десятков лет задавала тон всей основной Европе. И где же можно было найти что-то новое и посвятить его себе? как не там. И молодой человек Чанзу тогда как раз исполнилось 20 лет, отправился в Париж. Ему удалось отложить немного денег, и на переезд через Ла-Манш и дорогу до Парижа хватило, зато на жизнь в городе почти ничего не осталось. А если еще учесть, что он не знал языка, словом, человек, которому предстояло покорить этот город а вслед за ним и весь мир, прибыл туда совсем нетриумфально. Но разве не так начиналось множество историй со счастливым концом? Ему относительно повезло. Он устроился на работу в магазин ткани «Левиль-де-Пари» — город Париж. Да, работа была тяжелой и довольно однообразной, но ведь надо же было с чего-то начинать. Он учил язык, экономил как мог. И прошло почти два года, прежде чем ему удалось получить место служащего в известном доме моды Гагелин. А вот это было уже куда ближе к исполнению мечты. В этом месте продавались всевозможные ткани, аксессуары и готовые дамские наряды, куда за ними приезжал цвет парижского общества. Аксессуары демонстрировались на хорошеньких молоденьких продавщицах, И одна из них, Мари Верне, привлекла внимание Чарльза. Он начал ухаживать за ней, а кроме того шить для нее простые, но вместе с тем очень элегантные наряды. А около пятидесятого года ему удалось убедить руководство магазина позволить ему открыть при доме моды швейное ателье. Казалось бы, ничего особенного, но на самом деле решение было новаторским. Раньше, пошив одежды и продажи тканей, аксессуаров и готовых нарядов, существовали совершенно раздельно. Никому в голову не приходило объединять их под одной крышей. Ворд был первым. Очаровательная Мари, которая в его платьях демонстрировала покупателям всевозможные накидки и шали, послужила прекрасным доказательством его способностей, и Ворд получил разрешение год спустя когда в лондоне проходила первая всемирная выставка выяснилось что это было правильное решение выстроенным специально ради этой выставки хрустальном дворце разные страны демонстрировали свои достижения и дом моды в котором работал лорд к тому времени он сменил хозяев и название представил свою продукцию среди которой были и наряды от ворта и получил за это золотую медаль. Начиная с этого момента, дом моды уже рекламировал себя не только как место, где можно купить аксессуары и готовую одежду, а и как место, где можно заказать себе наряд. А летом того же года англичанин Чарльз Фредерик ворд и француженка Уроженко Уверни Мари Верне поженились. И, как выяснилось, Жене предстояло стать не просто хозяйкой и матерью, их сын гастон люсен родился в 53-м, а Жан-Филипп — в 56-м году, а и в какой-то мере партнером своего мужа, оказывая поддержку в его начинаниях. С одной стороны, дела Ворта также шли неплохо. И если когда-то он начинал с роли простого служащего, одного из многих, то теперь стал одним из компаньонов. С другой стороны, Те нововведения, которые он предлагал ввести, не вызывали у остальных компаньонов энтузиазма. И в 1958 году Уорд решает рискнуть своим, уже казалось бы, упрочившимся положением и начать с нуля. На сей раз самостоятельно. Вместе с молодым, но преуспевающим шведским предпринимателем, торговавшим мануфактурой Отто Бобергом, Они открыли собственное дело, Ателье на Рюделяпе. Это партнерство распадется только в 70 году, когда после падения Второй империи Лёдерк вернется в Швецию, а Орд тогда станет полновластным хозяином. Первые полтора года прошли относительно спокойно и не без успеха. Однако настоящий прорыв случился, как считается, в 60 году. И история это со временем Стало легендарной. Ворд мечтал заполучить в клиентке самую знатную даму Франции, супругу императора, красавицу Евгению. Но как это сделать? Однажды к Полине Меттерних, супруге австрийского посла во Франции, князя Меттерниха, явилась незнакомая женщина, которая предложила показать княгине эскизы нескольких модных платьев и упомянула, что эскизы принадлежат ее мужу, англичанину Чарльзу Фредерику Уорту. Модницу-княгиню возмутила сама мысль о том, что англичанин осмеливается что-то предлагать парижанкам, кто лучше них знает толк в моде, и она уже готова была выставить посетительницу, но нечаянно взглянула на эскизы и уже не смогла от них оторваться. Марию Ворт объяснила, что некогда ее муж работал в одном из модных домов, а теперь основал собственное дело, и предложила княгине заказать у него два платья и при этом самой назначить за них цену. Та решила заказать два платья, дневное и бальное, каждое за триста франков. Когда Ворт прославится, княгиня будет вздыхать о том, что никогда больше не могла покупать его роскошные наряды так дешево. Императрица, восхитившись бальным платьем княгини, велела передать мастеру, что ожидает его у себя на следующий день. И с этого момента ворд превращается в полновластного диктатора моды. То, что его клиенткой, наконец, стала сама императрица Евгения, было подобно тому, как если бы он вдруг наткнулся на золотую жилу впрочем, почему наткнулся. Чтобы найти ее, он работал долго и упорно. Императрице постоянно нужны были новые наряды для всевозможных событий при дворе, а вместе с ней и ее придворным дамам. Евгения страстно увлекалась модой, но тем не менее ограничивала себя, по крайней мере, в одном определенном аспекте. Уорд вспоминал, императрица пришла в восторг от предложенных мною моделей Однако она сказала месье Уорт. Вряд ли я буду в восторге от того, что мне предстоит показаться на публике в таком новом костюме. Придется подождать, пока кто-нибудь другой наденет это. В моем положении я не должна задавать моду, я должна следовать ей. Что ж, в желающих приобрести роскошные наряды от Уорта недостатка не было. Вопрос был только в деньгах. Его наряды стоили очень дорого. Но даже тавтология тут уместна. Они того стоили. Среди его клиенток был весь свет и полусвет. Например, Полина Метерних, женщина с легкой руки которой и началась дорога Уорта к настоящей славе, обожавшая его наряды и даже не ставшая возражать, когда Кутюрье однажды самоуверенно воскликнул. «Подумать только, ведь тот, кто вас придумал, это я» русские великие княгини, в частности, Мария Николаевна, дочь Николая Первого и сестра Александра Второго, императрица Мария Фёдна, супруга Александра Третьего. Говорят, что она настолько доверяла его вкусу, что просто посылала ему телеграмму, а уж он сам решал, какую модель и какую ткань выбрать. «Императрица Австро-Венгрии Елизавета, прелестная Зисси», В частности, Ворт сделал для нее великолепный наряд в венгерском народном стиле, в котором она была коронована как королева Венгрии. Что касается знаменитого портрета, где она изображена в белом платье, усыпанном серебряными звездочками и со звездами из бриллиантов в волосах, то хотя точных сведений не сохранилось, можно предположить, что и это был наряд от Ворта. Придворные дамы, супруги послов. диме Демимонденки, дамы полусвета. Говорят, одна из них, придя к мастеру, заявила, «Некоторые дамы требуют от своих портных, чтобы те одевали их как кокоток. Я же пришла к вам, чтобы вы одели меня как знатную даму». Кутерье, чья слава росла очень быстро, одинаково и порой очень небрежно, обращался и с графинями, и с куртизанками, и с супругами банкиров жан филипп лорд написавший впоследствии биографию своего знаменитого отца упоминал что тот ставил себя на третье место сразу за богом и императором он никогда не заканчивал работу пока не доводил очередной наряд до совершенства но когда оно достигалось знал только он сам и решение его было непререкаемым став арбитром изящества Он диктовал свою волю всем, и тем, кто на него работал, что, впрочем, нормально, и тем, кто хотел стать его клиентом, а вот это было тогда еще непривычным. Словом, он шел по пути, по которому когда-то шла Роза Бертен, считал себя главным авторитетом в вопросах моды и не стеснялся давать понять некоторым клиентам, что относится к ним свысока как министр моды к подданным королевства. Это, конечно, не могло не вызывать нападок, порой очень едких, однако никакие насмешки над чересчур важными манерами, никакие издевательства над страстью лорда к роскоши, никакие сетования на то, что дамской модой стали заправлять мужчины. Словом, ничто не могло поколебать авторитет Ворта, подорвать его власть. Почему? Да потому, что он и в самом деле был необыкновенно талантлив и как кутюрье, и как предприниматель. Эрнест Фейдо, известный билетрист той эпохи, писал о Ворде так. «Мисси Ворд известен сегодня во всем мире, и это заслуженно. Он ни в чем не нуждается для поддержания своей репутации. Его публично обвиняли, высмеивали, ему завидовали, впрочем, как и всем новаторам». И тем не менее, многие талантливые люди хотели бы быть на его месте. Одним из самых известных изобретений ворта считается кринолин. А сам он говорил, что в моду его ввела императрица Евгения, желая скрыть в 56-м году свою беременность. По иронии судьбы, первый каркас для юбок, появившийся в конце 15 века тоже, как гласит легенда, был надет именно по этой причине. Однако на самом деле введение металлического каркаса, который поддерживал бы пышные дамские юбки, которые, начиная с конца двадцатых годов, неуклонно расширялись, было вопросом времени. Нижние накрахмаленные юбки и плотная юбка из ткани с конским волосом. Слово «кринолин» соединяет в себе два французских слова «конский волос» и «лен». Так вот эти нижние юбки уже не выдерживали ставших совсем широкими юбок верхних. Иворд не вводил кринолин, скорее он популяризовал его. Но, учитывая его огромное влияние на моду, кажется естественным, что ему заодно приписали и изобретение кринолина. Предложил он и такой вариант юбки, при котором ее клинья были широкими внизу, но узкими сверху. Это давало возможность сделать юбку пышной, но при этом избавиться от лишних складок в районе талии и юбка приобретала более гладкие очертания. В 1963 году Уорд начал разрабатывать модель платья, у которого не было шва на поясе, отделяющего лиф от юбки. Этот фасон он введет в моду позднее, лет через десять. Кроме того, по предложению императрицы, которая обожала прогуливаться вдоль берега моря, он начинает делать немного укороченные дневные платья. Когда дама в таком платье шла по улице, внешне это выглядело абсолютно пристойно. Щиколотки были закрыты, но при этом подол не волочился по земле, собирая грязь. первый в таком платье появилась, конечно же, мари Ворд, демонстрируя окружающим практичность этой модели. Мария продолжала работать в качестве модели еще полтора года, В дальнейшем тяжелый хронический бронхит заставил ее отказаться от этого. Тогда же Ворд начал предлагать всевозможные шляпки, чтобы заменить капоры, которые к тому времени, правда, конечно, в разных видах, держались в моде более полувека. С конца 60-х годов Ворд предлагал своим клиентам турнюр, которому предстояло заменить кринолин. У таких платьев были две юбки, и верхняя собиралась сзади в пышные складке, Сзади же юбки поддерживались специальной накладкой. Поначалу накладка представляла собой нечто вроде подушечки, набитой конским волосом, а затем уже и всевозможные конструкции из ткани, пружинок, металлических прутьев, деревянных планок и так далее. Содержание было не столько существенным, существеннее было то, как это смотрелось снаружи. Княгиня Мэттерник, верная поклонница Ворта, раньше охотно носившая кринолин, Теперь, когда он решил изменить стиль, поддержал его и первый как считается, появилось в платье с турнюром. Затем и турнюры выйдут из моды. Правда, только затем чтобы в восьмидесятые годы вернуться обратно, став еще более пышными. Одним из его нововведений было и то, что он стал демонстрировать свои наряды не на манекенах, а на живых моделях. Нечто подобное делали и раньше. Этим занималась и его жена до их свадьбы. Однако прежде подобным образом демонстрировали только аксессуары, а Уорд предпочитал показывать публике, как будет выглядеть весь ансамбль целиком. Так что первой в истории манекенщицы можно считать Мари Уорд, глядя на которую клиенты загорались идеей заказать и себе такой же очаровательный наряд. Уорд к тому же сумел, что называется, индустриализировать процесс заказов его дом получал огромное количество от 5000 платьев в год и несмотря на то что к примеру в семидесятом году у него работало более 1200 швей все равно бы они не справлялись если бы продолжали работать только вручную только к одному балу он внезапно мог получить заказ на тысячу платьев так что большая часть работы выполнялась на швейных машинках, и только вышивка и сложная отделка делались вручную. Кроме того, он разработал систему, при которой одну деталь туалета можно было заменить другой, скажем, лиф от одного платья, можно было сочетать с юбкой от второго, рукава третьего с лифом первого и так далее. С одной стороны, фантазии и вкус, которые проявлял Уорд при создании нарядов, позволяли каждый раз получать отличный результат, но с другой стороны такой подход экономил время и деньги. Во время франко-прусской войны, она длилась с июля 70 по март 71-го годов, Уорд закрыл свой дом моды. В его ателье разместились военные госпитали. Сначала Уорд оставался в Париже. Его сын Жан-Филипп потом вспоминал, как во время осады города знаменитый художник Камиль Коро давал ему уроки рисования. Он вновь открыл свой дом в марте 71-го, но затем, с началом волнений во времена Парижской коммуны, особенно после того, как стал свидетелем кровавого столкновения на улице Даляпе, где был расположен его дом моды, спешно уехал вместе с семьей из города. И только в июне, когда все утихло, окончательно вернулся обратно. И все вновь завертелось. В 74-м к нему присоединились сыновья. Гастон занимался финансовыми и организационными вопросами, а Жан-Филипп, как и отец, стал заниматься непосредственно дизайном. В следующие годы Ворт работал все еще очень плодотворно. В начале 70-х он ввел в моду фасон, над которым давно работал. Эти платья плотно облегали талию и бедра. У них не было поперечного шва на поясе, и это, соответственно, визуально делало фигуру более стройной. Фасон получил название «принцесса» и активно используется до сих пор. А начиная с середины 80-х, он начал работать над платьями, в которых было меньше швов, чем обычно. Для этого он использовал крой по косой и эластичную немного тянущуюся шерстяную ткань. Словом, Уорд работал почти до самого конца. Зимой девяносто пятого года, простудившись, великий Кутюрье слег. У него началась пневмония, и вскоре он скончался. Его похороны были обставлены с необыкновенной пышностью. На них присутствовали мэр Парижа, И президент Франции, не говоря уже о толпах клиентов, боготворивших Уорта все эти годы. Его вдова Мари, которая пережила мужа на несколько лет, получила множество соболезнований от самых разных людей, от коллег по цеху до представителей почти всех королевских дворов Европы. Для многих это стало огромной потерей. И своеобразным утешением послужило то, что Гастон и Жан-Филипп, а потом и сыновья Гастона, продолжили дело великого мастера, хотя, конечно, до да былой славы им было далеко. Однако, хотя Чарльз Фредерик Уорт ушёл, осталась высокая мода от Кутюра. Его история закончилась, её история Только начиналось.